Глава 12. 7 мая, 11 часов 49 минут. Гавайское время. Хана, остров Мауи. Опираясь на обеденный стол, Грей смотрел, как профессор Мацуи извлекает из папки «Одо Кура» пачку фотографий и раскладывает их на поддернутой патиной деревянной поверхности. Каждая изображала осу. Были там и маленькие, и довольно большие. «Все это представители одного вида ос». комментировал Кен. «У взрослых особей фантастический уровень дифференциации. Строение тела диктует функции. Каждая особь выполняет в Рои собственную роль». Кен только что объяснил, как ему удалось изучить этих ос, как он извлек личинок из змеи, обнаруженной на Бразильском острове, и выращивал их в лаборатории в Киото, Там он наблюдал, как его подопытные проходили через серию личиночных стадий и возрастов, пока последние куколки не превратились во взрослых особей, изображённых на фото. Кен передвинул ближе фото крошечной осы с удлинёнными усиками и покрытым тоненькими волосками телом. Возьмём, к примеру, крошечных разведчиков. Тело служит исключительно сбору сенсорных данных и распространению их в рое. Я предполагаю, что они геодезисты группы, оценивающие территорию. Грей смотрел фотографию. Кажется, я видел такие трупики в воде, когда мы с Сейханс бежали с пляжа. Правда? Кен потёр подбородок. Возможно, они выполнили свою функцию, когда рой добрался до берега, а потом сразу умерли. Интересно. Разве ж ты тебе? Тем не менее, удивление профессора послужило напоминанием о том, как плохо они знали врага. У Ма Цуи было всего два месяца, чтобы изучить этот вид, и он добился значительных результатов. Однако многое осталось неизвестным, особенно учитывая, что исследования проводились в лаборатории, а не в полевых условиях. Хотя, учитывая, какая ужасная судьба постигла Бразильский остров, возможно, скрыть опыты за стенами лаборатории было как раз правильно. Кен постучал пальцем по другой фотографии. Большая оса пришпилена к доске. Для наглядности рядом с ней лежала маленькая линейка. Бронированное тело размером 3 дюйма в чёрную и алую полоску. "Я знаю, что вы столкнулись с такой особью", сказал Кен. Грейвс дрогнул и кивнул. "Жала этой бесплодной самки настоящие роки забилия токсинов. К сожалению, я не успел исследовать все компоненты, но цель этой работницы очевидна: очистить путь для роя, догадался Грей, и защищать лек, которая образуется после. Вы уже предупреждали нас, пирс нахмурился, о том, что рой стремится найти территорию для спаривания. Да, и вы должны понять, что поставлено на карту, Кен полистал фотографии. Два первых снимка иллюстрируют то, о чём я говорил раньше. Вид действует как типичные общественные осы. Есть разведчики, созданные для того, чтобы искать новые объекты или обороняться, а ещё есть те, кого я называю жнецами и садовниками. Всё это типично для распределения обязанностей внутри роя. Кен наконец нашёл то, что искал и предъвинул Грейю две новые фотографии. Но вот эта пара отличается. Оказывается, вместо единственной королевы, управляющей этим ульем, размножение осуществляет коллектив одиночных ос. И как только будет найден удовлетворительный лек, оно начнётся. Грей посмотрел на фотографии. На одной он увидел увеличенное изображение крошечной осы, едва ли больше обычного муравья. Самец, объяснил Кен. Он будет спариваться с самкой. Вот её фотография. Рядом с этой мелкой козявкой она как самолёт, присвистнул Ковальский. Медкая аналогия. Эта самка была даже больше, чем те, что нападали вчера вечером, более 5 дюймов. Хорошо, что нас не ужалила эта тварь. Настоящая яичная фабрика, объяснил Кен. Никогда не видел ничего подобного. Спаривается одновременно с сотнями самцов, чтобы загрузить свою сперматотеку. Впоследствии она потребляет опустошённых самцов. Она их ест? Ковальский с отвращением покачал головой. Не стоит мне жаловаться, когда Мария после этого самого хочет обнимашек. Аминь, братишка, согласился Палу. Профессор Мацуи не обратил внимания на их слова. Этот вид не тратит ресурсы без нужды, он указал на заднюю часть тела самки. Посмотрите на жало, почти полдюйма. А в брюшке у неё конвейерная лента с яйцами. Как только самка найдёт хозяина, она будет втыкать это остриё по всему его телу, впрыскивая тысячи яиц. И обратите внимание на её толстые задние лапы, они очень мощные. Она может пощёлкивать ими, как люди пальцами. Когда несколько особей делают это вместе, возникает своеобразный звук. Громкий стряк от примерно на тех же децибелах, что у цикад. Зачем, поинтересовалась Сейхан. Я, я думаю, это примитивная форма эхолокатора. Эхолокатора? переспросила она, прищурив опухшие глаза. Даже современные ос сканируют таким образом потенциального хозяина на предмет присутствия личинок, оценивая, не заселила ли его паразитами другая самка. Стучиться, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь дома? Кенс глотнул, его взгляд на микс стал пустым. Этот тревожный шум, и он предвещает начало конца. Почему? Потому что я ещё не рассказал худшего. Вы не задали самый очевидный вопрос об этом доисторическом организме. Какой вопрос? нахмурилась Сейхан. Грей догадался: если этот вид настолько древний, откуда он взялся сейчас? Почему эти осы всё ещё живы? К сожалению, Кен знал ответ, потому что они не умирают. 11 часов 58 минут. А я чуть было не упустил эту деталь. Если бы он случайно не обнаружил её, все они уже были бы обречены. Никто не знал бы истинной угрозы, связанной с колонизацией. Он должен был объяснить местным властям степень опасности. и начал с этой разношерстной группы, связанной с управлением. Кен Мацуи расхаживал вокруг стола, пытаясь разогнать тревогу. Я упоминал ранее о том, как эффективно осы развивались с момента своего появления во времена юрского периода. Как разные виды ос вырабатывали хитрые стратегии выживания, выгрызая собственную уникальную нишу у окружающей среды. Некоторые выбирают только одного хозяина, в тело которого нужно откладывать яйца. Другие всеядны и могут использовать любой организм. Многие современные осы способны даже размножаться без спаривания. На самом деле, существует несколько видов ос, которые, насколько нам известно, не имеют самцов. А что? Недурно, пробормотал Ойхан. Одокуро используют разные стратегии для увеличения своей численности. Каждый из яиц производит несколько личинок, как и у некоторых наших современных ос. Личинки очевидно плюрипотентны, то есть способны стать исполнителем любой функции. Мацуи махнул рукой на фотографии. Я до сих пор не понимаю, какие сигналы окружающей среды или факторы стресса заставляют личинку стать той или иной формой взрослой особи. Но метод очень эффективен, и рой быстро увеличивается. Путь от яйца до зрелого насекомого занимает около двух недель. По моим оценкам, рой увеличивается экспоненциально. Он ограничен лишь количеством пищи и жизнеспособных хозяев для своих яиц. Кен попытался подчеркнуть эту деталь. Обычно размер колонии ограничен одной единственной королевой. Когда окружающая среда становится враждебной, например, во время зимних морозов, колония вымирает. Выживает лишь королева». Она зарывается в нору и впадает в спячку на время холодов, а весной появляется снова, полная яиц и готовая создать новую колонию. Лицо Грэма помрачнело. Не наш случай. Кен покачал головой. Рой будет расти и расти. Но раньше вы говорили о 3 днях. Почему? Если этим осам для созревания нужно 2 недели, почему 3 дня крайний срок? И вы сказали, что эта хрень не сдыхает, фыркнул Ковальский. А я кучу их подавил, и они выглядели мертвее никуда. Таков запасной способ, которым рой обеспечивает своё выживание. Подобно видам, о которых я рассказывал, наши осы могут размножаться и без самцов. Альтернативный процесс, который они постоянно осуществляют во время личиночной стадии третьего уровня развития. Насколько я понимаю, на третий день, заметил Грей. Да, я едва не пропустил этот момент. Позвольте объяснить. Личинка вылупляется практически сразу после того, как откладывается яйцо, и вступает в первый возраст. Она хищна и прожорлива, ест без остановки в течение дня и вступает во второй возраст. Процесс повторяется, пока после второй линьки не наступает третья. Тогда личинки делают нечто уникальное. На этом этапе они достаточно малы, чтобы просверлить кости хозяина и угнеститься в их костном мозге. Ковальский содрогнулся от отвращения. "История, что надо. Вы должны понимать, что все осы очень разумно используют ресурсы хозяина, дабы замаскировать свою личинку. Они даже иногда позволяют хозяину передвигаться, не обращая внимания на своё заражение, пока не станет слишком поздно. Что происходит, когда личинки попадают внутрь кости?" спросил Грей. "Сначала я думал, что они просто поедают питательный костный мозг, Но когда исследовал ткань под микроскопом, обнаружил какие-то странные отходы. Я мог счесть их осколками или экскрементами, однако частицы появлялись слишком часто. Позвольте показать. Кен листал фотографии, пока не нашёл изображения, полученные с электронного микроскопа. Он пустил снимок по кругу. Похоже на какое-то безумное яйцо, покрытое волдырями, произнёс Палу. Что это? прищурился Грей. Палу в целом правильно описал «Это высушенная киста. Объем примерно одна десятая часть рисового зерна. Она полна этих волдырей, их более тысячи, и каждый содержит миниатюрный генетический клон третьего возраста, только с маленькими узловатыми коготочками». Кен показал еще одно изображение, полученное с микроскопа. «Помните, я говорил, что осы иногда используют стратегии других видов?» Он постучал пальцем по изображению. «Вот пример!» «Не понимаю», — сказал Грей. «Что же у них за стратегия?» «Вы знакомы с тихоходками?» Все покачали головой. «Они очень похожи на то, что показано здесь. Их иногда называют водяными медведями, потому что они выглядят грузными. Но это крошечные животные размером чуть больше пяти сотых миллиметра». «А при чем здесь осы?» — спросил Грей. «Тихоходки намного, почти в два раза старше ос». Они появились приблизительно во время кембрийского периода. Но сегодня вы можете найти разные виды тихоходок в любой среде, потому что они обладают потрясающими способностями к выживанию. Когда условия становятся суровыми, тихоходки впадают в подобную смерти спячку, называемую криптобиоз. Они скручиваются в высушенный шарик, и в этом промежуточном состоянии способны выдерживать температуры от близких к абсолютному нулю до 300° по Фаренгейту. Они могут оставаться живыми под давлением или в вакууме и даже пережить огромные дозы радиации. Они практически бессмертны. Кен указал на цисту на фото. Еще в 1948 году японские ученые доказали, что тихоходки в состоянии вернуться к жизни после 120 лет криптобиоза, а новейшие исследования показывают, что и это не предел. Они могут ждать хоть вечность, период ничем не ограничен. «И вы считаете, что эти осы позаимствовали стратегию выживания у тихоходок?» спросил Грей, беря фотографию. «Почему бы и нет?» Кен пожал плечами. Даже тихоходки узнали этот трюк от других видов. Почти 18% их генома приходится на доисторические растения и грибы, в том числе то, что считалось тёмной материей жизни. Тёмной материей жизни, профессор Кевну. Термин относится к бактериям, существующим на границе между жизнью и смертью. Они были недавно идентифицированы и описаны как микроорганизмы Лазаря. А ещё есть натронобактериум. который вернулся к жизни после того, как в течение ста миллионов лет был заключен в кристалл. Или колонии Вирги Бацилус, ожившие после того, как пролежали в спячке 250 миллионов лет. Скорее всего, есть и другие примеры. И вы полагаете, что в данном случае осы используют древние стратегии выживания? Зачем? С какой целью? «Эволюционная защита». Они оставляют позади нерушимую генетическую тропу, оставаясь спрятанными и защищёнными в костях мёртвых хозяев. Может быть, ждут, пока кости развеются, превратившись в пыль, которую вдохнёт ничего не подозревающее животное. Оказавшись внутри подходящего хозяина, они будут вылупляться и продолжать свой жизненный цикл до четвёртого и пятого возраста, пока из тела хозяина не вырвутся взрослые особи, позволяя рою снова возродиться, как Феникс из пепла, впервые заговорила Айко Хигаши. Кен обратил внимание на её задумчивый тон. Очевидно, эта деталь показалась ей очень важной. Тем не менее, она не обратила внимания на его вопросительный взгляд, поэтому он продолжил. «На третий день раи на островах укоренятся, в окружающей среде проникнут до самых костей. Так глубоко, что их невозможно будет вытравить, и даже это еще не конец». «Что вы имеете в виду?» «Как мы помним, эти осы удерживают своих хозяев живыми. Таким образом...» цы заражённые личинками паразитами будут летать, грызуны будут рыть норы, животные мигрировать, а люди путешествовать, грустно добавил Грей. Если мы не создадим огневой рубеж, предупредила Айко, они быстро распространятся по всему миру, создавая экологический хаос. За тот короткий период, что работал с этими осами, я задался вопросом: имеет ли для них значение выбор хозяина? И что, подалась вперёд Сайхан? Не имеет, профессор вытащил фотографию санки, наполненной яйцами. Это жало развивалось во время юрского периода. Помимо того, что оно длиной в полдюйма, оно состоит из утолщённой ткани, почти такой же твёрдой, как сталь. Предназначалось для того, чтобы пробивать жёсткие шкуры и даже проникать между бронированными пластинами динозавров. По сравнению с доисторической фауной, местные формы жизни лёгкая добыча, а хуже всего, что у нас нет естественной защиты. То есть мы просто сидим и ждём, пока нас сожрут, под это Жуль Ковальский Грей задумчиво кивнул. Конечно, нам известны примеры ущерба, нанесённого инвазивными видами: питоны в Эверглейдс, европейские кролики в Австралии, азиатский карп в наших озёрах. И это просто виды, перемещённые с одного континента на другой, а мы говорим о существе, которого мир не знал целую вечность. Кен всё больше боялся, что не сможет объяснить истинный масштаб угрозы. Я видел, что осталось от Кеймады Гранди. Там уничтожено всё, что летает или ползает. Даже если Одокура полностью разрушит окружающую среду, их это не остановит. Объясните нам, что нужно делать, попросил Грей. Кен повернулся к окну. Полуденное солнце ярко освещало сады. Прежде всего, нужно найти, где поселился рой. Пирс вынул из комода топографическую карту острова. Вы знаете, откуда начинать. Судя по моему небольшому исследованию, водокоры не гнездятся как социальные осы. Я подозреваю, что и в этом отношении они больше похожи на одиночек. Тогда они будут искать норы, чтобы скрыться под землёй. Полу склонился над картой. Пасаты дуют вот так. Он провёл линию от ханы до лесов, поднимающихся по склону горы Халиакала. Долго всматривался в карту, затем постучал пальцем по какой-то точке и широко улыбнулся. "Домаю, я знаю, где могут быть эти норы".